Глава шестнадцатая Не дожидаясь, пока впавший в задумчивость Габриэль очнется, Поль потребовал. «Для начала скажи мне, кто это такой?» «Я не знаю. Имя, которое пришло мне в голову. Может, обрывок воспоминаний или кто-то, кого я знал. Представления не имею». Поль пошел закрыть дверь. Неоновая лампа затрещала, когда он нажал на выключатель. то кого ты знал. Забавно, потому что для страховой или налоговой у Олтера Гафина не существует. Он призрак. Его следы обнаружились только в архиве водительских прав и реестре свидетельств о владении автомобилем. Гафин, владелец Мерседеса кремового цвета, просто копия твоего. Капитан развернул экран своего компьютера. Габриэль уткнулся носом в собственную фотографию на правах. Бритый череп, очки, бородка, черты лица. «Фальшивые документы изготовлены очень искусно», — добавил Поль. «Но ты не дошел до полной смены личности. Уолтер Гаффин не имеет ни счета в банке, ни паспорта, а адрес проживания у него твой. К тому же эти шмотки и очки». «Тебе просто понадобилось выдать себя за того, кем ты не являешься. Спрашивать зачем, вряд ли имеет смысл. Я прав?» Габриэль в смятении смотрел на свой портрет. Фотография недавняя. Права выданы три месяца назад. В тот момент, когда он обустроился в Ваземме. «Знаю только, что позавчера я зарегистрировался в гостинице под этим именем», — попытался оправдаться Габриэль. «Так значилось в их компьютере». Поль прищурился, словно ломал голову над кубиком Рубика. «И что я теперь должен делать? Передо мной капитаном жандармерии, офицером судебной полиции, субъект с подложными документами, бывший жандарм, потерявший память и вернувшийся в Сагас по неизвестным чертовым причинам». «Поступай, как сочтешь нужным». «Но, пожалуйста, дай мне время собраться с мыслями, сообразить, что происходит». Поль устало улыбнулся. «Ты не понял. Я хочу, чтобы ты уехал. Я хочу, чтобы ты убрался из Сагаса вместе со своими проблемами и никогда больше здесь не показывался. С тобой свяжутся по поводу тела на берегу. Ну, если понадобится». «Если это моя дочь...» «Ты хочешь сказать?» Капитан закрыл окна на своем экране и сделал вид, что не услышал. «Будем считать, что на данный момент это отвратительное дело с убийством, которое на меня свалилось, мешает всерьез заняться чем-то еще. Но не испытывай моего терпения. И вот тебе совет. Сделай так, чтобы о тебе забыли. Я не могу вечно стирать с долговой доски твои выходки». Поль поднялся и молча направился к двери. Габриэль подошел к нему с досье под мышкой. «Почему тебе так нужно, чтобы я уехал из города? Почему ты отказываешься дать мне доступ к полному досье, хотя уже вручил девятьсот страниц? Ты предупредил всех о моем приходе. От меня шарахаются, как от чумы. Я тебя знаю. Ты что-то от меня скрываешь». «Разговоры не вернут, Джули». «Время прошло, Габриэль. Вбей себе это хорошенько в голову. А теперь, если позволишь, мне нужно работать». Габриэль больше не надеялся вытянуть из поля что-то еще. «Мы вместе выросли. Мы были напарниками. Как мы могли дойти до такого?» Не услышав от поля уже углубившегося в бумаге ответа, он вышел, не попрощавшись.